Глава двенадцатая Комнату озарял полуденный свет. Сперва я даже не поняла, где нахожусь. Потом всё вспомнила. Лес, кольцо камней, башню. Дымку, приходившую ко мне ранним утром, умиротворяющую и прекрасную. Та всё ещё реяла где-то на грани ощутимого. Сев в постели, я увидела, что с подоконника на меня глядят два ворона с блестящими разумом чёрными глазами. Давно они за мной наблюдают. Эта кунигунда открыла окно. Третий, самый большой, хотя теперь и у него глаза казались чёрными, прилетел из сада и тоже устроился рядом с сородичами. Под этим оценивающим взором мне стало не по себе. «Кыш!» — шуганула я птицу. Таня шелохнулась. Я затворила скрипучие ставни прямо перед всеми троими, вытеснив их наружу. Заперла за ними окно, послушала, как они хлопают крыльями и каркают. Прикрыла глаза, позволив себе насладиться вновь обретённым уединением. Потом мне вспомнился голос, который я услышала перед тем, как заснула. Наверное, он мне приснился. Если же нет, то матушка дала очень загадочный совет. «Зачем идти к соседней горе? Я ведь только добралась сюда». С лестницы тянуло запахом свинины и слышалось шкворчание жира над огнём. «Сколько я проспала? Кунигунда даже успела зарезать свинью?» Я нашла амулет матери птицы под покрывалом, сунула его в кошель и спустилась вниз. На первом этаже хозяйка башни стояла в нескольких футах от огня, приглядывая за шипящим мясом и читая книгу. Мне бросились в глаза насыщенные краски на страницах. Рубиново-красный, тёмно-синий, золотой, настолько яркий, что он чуть не сиял. И она крыла стол снаружи, — сказала кунигунда, не поднимая глаз. «Снаружи?» Накануне было так холодно, что я всё время куталась в плащ. Старуха кивнула, отложила книгу и выложила еду на тарелку. Пахло замечательно. Я пошла за ней к двери, ведущей в сад. Вокруг ванночки, в которой под утро купался ворон, разрослись колючки. Теперь птиц нигде не было видно. Тут и там, вокруг купальни, стояли статуи, что я видела ночью. Обнажённая женщина с руками, опутанными плющом и запачканными грязью. Несколько растрескавшихся нелепых созданий, полулюдей с рылами и рогами и страшных тварей, изображавших языческих богов, вроде маминых кукол Пельцмертель. «Или моей фигурки», — внезапно подумалось мне. Вдоль задней стены росли деревья с огненно-красными яблоками на ветвях. Трава под ними была усыпана листьями, похожими на золотые монетки. Узловатые ножки стола кривились под стать булыжником на земле, обструганная столешница гладко блестела. В середине её высилась корзина с полудюжиной варёных гусиных яиц. Перед каждым из стульев ждала плошка с размоченным хлебом. Рядом пылал костёр, от которого веяло уютным теплом. Кунигунда опустила на стол тарелку с кусками свинины, и мы сели. За плечом у неё суетливо свивал с сети паук. — Весьма похоже на парнишку, — сказала она, кивая на мою рубаху. «Так заманчиво пахнет!» Принявшись за завтрак, я набила рот жирным мясом, сочным и солёным, и стала с жадностью жевать. И свинина, и яйца в особенности были невероятно вкусными. Мы погрузились в довольное молчание, наслаждаясь пищей. Чуть погодя, я беспокойно улыбнулась к унигунде, собираясь с духом, чтобы снова заговорить о цели моего прибытия. «Матушка сказала, что вам нужна ученица. Это ведь правда?» «Да», — тихо отозвалась хозяйка со сдержанным лицом. Было очевидно, что она взвешивает каждое слово. «Прости, что я не вполне подобающе выразилась этим утром. Моя последняя ученица...» Всё обернулось не очень ладно. Я вспомнила матушкину историю о Бурсильде. «За мной никто не придёт». «Отец даже моё отсутствие заметит только спустя неделю». В её взгляде вспыхнул такой сильный гнев, что мне стало страшно. «Даже если он умудрится сообразить, куда я пошла, у него не будет волчьей шкуры», — поспешно пошутила я, пытаясь разрядить обстановку и уберечься от перемен её настроения. «Речь не об этом», — ответила Кунигунда. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, но заговорила всё равно сдавленно. «Я бы рада взять тебя в ученицы. Только в этих лесах опасно. Чтобы остаться, тебе придётся пообещать не выходить за каменный круг». «Согласна», — горячо заверила я. «А какому ремеслу вы меня станете обучать?» Старушка кивнула и откашлялась. Я могу научить травничеству, сделать хорошей повитухой. Могу научить читать и писать. Могу научить старым обрядам. У меня перехватило дыхание. Мне бы очень этого хотелось. Самый большой ворон внезапно слетел откуда-то, где он прежде таился в саду. Каркнул, посмотрел на меня блестящими чёрными глазами и попытался запрыгнуть на стол. У него поменялся цвет глаз? Их трое. Птица снова каркнула, словно соглашаясь. Кунигунда рассмеялась. Эрсте делает, что хочет. После этого мы снова замолчали, наслаждаясь едой. До окончания завтрака хозяйка то и дело поглядывала на меня. Она как будто хотела задать какой-то вопрос, но постоянно передумывала. Мне не хватало уверенности, чтобы спросить ее, какой именно. К тому времени, как мы доели, вся рубашка у меня запачкалась с жиром. Я помогла отнести остатки сыра и яиц вниз в маслобойню, и Кунигунда предложила мне вымыться в ручье. Хотя солнце грело сильнее, чем вчера, она сказала, что завтра ударит мороз. Сегодня могла быть последняя возможность искупаться. Вручив мне тряпку, чистую рубаху и кругляш чего-то, названного мылом, старушка распахнула дверь башни. «Ручей вон там», — сказала, указывая на север. «За деревьями. За прудом как раз по эту сторону камней». Я закивала, готовая к тому времени соглашаться с чем угодно. Я посижу у окна, покараулю. «Зови меня, если понадоблюсь». И беги прямиком к башне, если кого-нибудь услышишь. Хорошо. Снаружи под деревьями плясали пятна темноты и солнечного света. Я двинулась в указанную сторону. Широкие древесные стволы тянулись ввысь, тени под ними были чёрными даже днём. Пока я шла к ручью, от звука моих шагов из ближних кустов с шорохами разбегались невидимые зверьки. Когда я приблизилась к участку каменного кольца, окружавшего башню, от его бесплотной силы у меня побежали мурашки, и волоски на затылке встали дыбом. Я зашагала вдоль валунов в поисках запруды, держась внутри круга и пытаясь уловить шум охотничьего отряда, который повстречала прошедшей ночью. Стали бы они оставаться поблизости так надолго. Услыхала я только блеяние козы под деревом у амбара. Было теплее, чем накануне. Я больше не выдыхала облачка пара. Потом впереди послышался плеск воды — ручеёк. Вскоре я заметила золотистые солнечные блики на поверхности потока, бежавшего через поляну к дальним деревьям. Ручей оказался широким, а глубиной всего по щиколотку. Он бурлил и скакал по каменистому руслу, чуть поодаль обрушиваясь вниз в чудесную купальню. Подойдя к водопаду, я замерла. Мать-элениха и её малыш пришли утолить жажду. Самка подняла на меня большие карие глаза, подтолкнула своего длинноногого детёныша и вместе с ним упрыгала в чащу. Кристально чистая вода в запруде сверкала золотом. Мелкие рыбёшки метались у дна. Матушке бы точно здесь понравилось. Ко мне неожиданно вернулось воспоминание о том, как мы плескались в похожем месте, когда я была маленькой. На мгновение я снова стала той девчушкой, смеющейся вместе с ней на солнцепеке. Затем этот миг прошёл, и я вернулась к настоящей себе, в одиночестве стоявшей на краю купальни с переполненным скорбью сердцем. Журчание воды, ласковое солнце и резвящиеся рыбки ничуть не поднимали настроение. Мне казалось, что всё окружающее надо мной чуть ли не измывается. И словно этого было мало — Когда я принялась расплетать косу, на соседней сосне запела прилетевшая горлица. Меня как будто забросили в балладу какого-нибудь бездарного минозингера. «Божьи зубы!» — простонала я, разматывая полотно на груди и снимая из подня, в стремлении поскорее закончить с купанием. Потом ступила в запруду, ёжась от резкого порыва ветерка. Вода была холодной. Не настолько холодной, чтобы я остановилась на полпути или задрожала но достаточно холодной, чтобы стало ясно, что мыться придётся в спешке. Водопад звенел, солнце искрилось на поверхности запруды с безудержной раздражающей весёлостью. Я торопливо погрузилась в воду, быстро намочила волосы, вся натерлась мылом, как велела кунигунда. Покончив с этим наказом, принялась отмывать руки и сразу обратила внимание на то, насколько гладкой у меня стала кожа. Даже под ногтями не осталось грязи, После купания я вытерлась полотенцем, заметив в паху несколько тонких волосков. Постепенно на меня накатило ощущение, что я не одна. Сначала по шее пробежали мурашки, затем поднялись дыбом волосы. Я застыла, закутавшись в полотенце у кромки воды, и прислушалась к слабому шуму. Где-то вдалеке залаяли гончии. Я схватила одежду и помчалась обратно к башне. Кунигунда открыла дверь, завидев, что я приближаюсь, мокрая и почти ногая. Снова охота. Я кивнула. Похоже на то. Глаза у нее расширились. Они ведь не последовали за тобой. Альбрехт тоже был с ними. Я помотала головой. Я никого не видела. Вчера ночью были только Ульрих и Урсильда. Кунигунда тяжко вздохнула, явно раздосадованная. Только Урсильда знает, как найти башню и могла привезти сюда брата. Они возвращались после того, как Урсильду забрали. Кунегунда помолчала, поджала губы. «Давай ко мне одежду. Надо всё постирать. В сундуке лежит платье, которое должно быть тебе в пору. И гребень тоже. Тебе бы приструнить это гнездо на голове. Указанные вещи и правда нашлись в сундуке у меня в спальне. Платье было пошито из плотной льняной ткани. Оно село на мою фигуру почти так же хорошо, как подаренное Матеусом. На то, чтобы одеться и расчесаться, у меня ушёл целый час. За время этой возни я вспомнила, что нужно спросить кунигунду о золотых яблоках. Она славилась превосходным даром к травничеству и с большой вероятностью могла опознать моё растение. «Если беседа пройдёт благополучно, — рассудила я, — в другой раз можно будет спросить о женщине-птице. Она ведь сама недавно призналась, что уважает старые обычаи». Когда я спустилась вниз со своей сумкой, старушка оторвалась от книги, которую читала за столом. Я спросила, можно ли с ней посоветоваться. Она кивнула, и тогда я вынула из мешка золотое яблоко и протянула ей. Вы часом не знаете, что за растение даёт такие плоды. Та оцепенела, перевела взгляд на фрукт, потом снова на меня. Я не могла толком прочитать выражение её лица, но понимала, что она встревожена. «Да», — наконец ответила Кунигунда, — «где ты его взяла? У нас в саду в этот год выросла целая дюжина таких кустов». Я положила яблоко перед ней, изнывая от желания узнать о нём побольше. «Кажется, плоды у них целебные. Я попробовала их два дня назад. И после этого стала видеть иначе. А ещё, я так понимаю, вы знаете о моих припадках?» Хозяйка медленно кивнула, словно что-то вспоминая. «С тех пор, как я начала есть эти фрукты, они изменились. Теперь я полностью завладела её вниманием. Кунигунда откашлялась. «Как?» «Обычно душа у меня покидала тело, и я теряла сознание. А теперь слышу голос». Кунигунда закрыла глаза и потерла виски, будто её поразила внезапная головная боль. «Что именно ты слышишь?» «Много чего», — ответила я. Прошлой ночью она сказала мне идти к соседней горе. Какое-то время старушка не отвечала. «Мне нужно сначала заплатить, чтобы вы назвали растение». Она покачала головой, не открывая глаз. «Нет. Твоя мать со мной уже рассчиталась. Я никогда не беру деньги дважды за одну и ту же услугу». «Так что это такое?» «Положи фрукт» попросила Коныгунда, не открывая глаз. Осторожно. И постарайся больше не прикасаться к нему обнажённой кожей. Я медленно сделала как было велено. Хозяйка открыла глаза, чтобы убедиться, что я послушалась. Больше не трогай. Я сейчас приду. Она скрылась в прихожей и вернулась с кувшином воды, мешком и мылом. Вымой руки. Потри, как следует. Это уберёт всякие остатки сока. Пока я отмывалась, Куныгунда достала пару перчаток, надела их и только тогда взяла и осмотрела фрукт. «Что это за растение? Ядовитое?» «У тебя ещё есть?» Она кивнула на мою сумку. Тщательно избегая прикосновений к плодам, я высыпала остальные золотые яблоки на стол. Две дюжины немного помявшихся за нашу долгую прогулку. Кунегунда округлила глаза, когда увидала такие запасы. «Сколько ты успела съесть!» Я постаралась припомнить, уже волнуясь. «Несколько штук. Это плохо?» Старуха с тревогой кивнула. «Плоды могут навредить в таких больших количествах. Сейчас я дам тебе снадобье, чтобы вывести яд». Она подошла к аптекарскому шкафу, достала из него пижму, руту и буквицу. Эти травы использовала и матушка, и принялась растирать их в ступке. Потом сцедила полученный сок и велела мне всё выпить. Пока я принимала лекарства, Куныгунда по одному прятала яблоки в мешок. Мне тяжело давалось прощание с каждым исчезающим из виду фруктом. Зрелище было почти невыносимым. Убрав их все, кроме одного, хозяйка сняла перчатки и тоже тщательно оттерла руки с мылом. У меня свело живот, и я поспешила к нужнику, чтобы вырвать. Когда я закончила опорожнять желудок, кунегунда пошла к полкам и взяла книгу, на вид готовую в любой миг рассыпаться. В этом травнике подробно описаны все растения Римской империи и их свойства. Имеется в виду Священная Римская империя, союз государств Западной Европы, существовавший в Средние века и Новое время. Она открыла том на странице с точным изображением растения, что выросло у меня в саду. Кто-то тщательно зарисовал его от макушки до корней. И блеклые зелёные листья, которые подвязывала матушка, и лиловые цветы промеж ними и мелкие золотые яблоки, вызревшие на кустах. Все краски потускнели, рисунки, очевидно, создавались руками давно почившего художника. Под растением в толще земли был изображён и корень, уродливый и формой похожий на человечка. Я внимательнее всмотрелась в книгу. На соседней странице такая же рамка велась вокруг отрывка текста. «Гляди сюда». Хозяйка указала на первое слово на странице, начальная буква которого напоминала две горы, стоявшие бок о бок. Это название твоего растения — мандрагора. Хотя большинство здесь называют их альраунами. Она опустила палец пониже. А это его описание. Здесь говорится о способности корня вызывать сон. А здесь отражены его целебные свойства. Его привлекательность для демонов и количество, необходимое для отравления крови. Но это все о корне. А про плоды ничего не написано? Куныгунда покачала головой. Какого цвета у тебя обычно глаза? Черного, сказала я. А что такое? Она вышла из комнаты. Я склонилась над очагом и поводила ладонями над огнём, спасаясь от сквозняка из оконной щели. Старушка вернулась с ручным зеркалом, тоже оправленным в тусклое золото и украшенным наподобие того, что я забрала из сундука матушки, но целым и гладким. Куныгунда передала его мне, и изображение на блестящем металле стало меняться — Вместо её загорелых пальцев сначала показался закопчённый коричневый потолок, потом, когда я взяла его в руки, розовый двойник моего большого пальца. На меня уставилось расплывчатое отражение со всё ещё красными от купания щеками и растрёпанными чёрными локонами. Я повертела зеркало из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть свои черты поподробнее. Раньше мне не доводилось видеть собственное лицо целиком. Я оказалась очень похожей на матушку. У нас отличались только глаза. Мои глаза! Я широко их распахнула, не сразу поверив увиденному. Вокруг зрачков у меня появился тонкий цветной ободок. Золотые! Кунегунда гунда кивнула, снова надевая перчатки. Затем она взяла ножик и разрезала яблоко, оставленное на столе. Выковырнула одно из семян из блестящей мякоти, разделила пополам и его. Достав из кармана фартука небольшой стеклянный кружок, поглядела через него на половинки. Её глаз за стеклом стал большим. Я увидела сосуды, пронизывавшие белок, и то, как подрагивал зрачок, пока она рассматривала семечко. Этот фрукт перезрел. Провисев так долго на стебле, он мог приобрести свойства корня. Она убрала стекляшку и яблоко, потом снова взглянула на книгу, снимая перчатки. Взгляд у неё стал мрачным. «Я упомянула о демонах, которых растение может привлечь. Ты уверена, что хочешь и дальше слышать этот голос?» Она всмотрелась в меня изучающим взором. К горлу подступил гнев, и я не без труда совладала с выражением лица. Куныгунда никак не могла знать, что говоривший голос принадлежал моей матушке. Ей никто не рассказывал. «Уверена», — ответила я, — не в силах сдержать дрожь в голосе. Она долго смотрела прямо на меня, будто оценивая. «Твоя мать кое-что отдала тебе перед смертью, не так ли?» Старушка развела большой и указательный пальцы ровно настолько, чтобы между ними поместилась женщина-птица. Фигурку. Примерно вот такой высоты. Я уставилась на неё. «Откуда она узнала?» «Мысли у меня заметались. Если я скажу правду, она заберёт амулет так же, как и фрукты?» «Что?» — отозвалась я, изображая растерянность. «Нет» куны прищурилась, будто не поверив. «Тебе больше нельзя есть, Альраун!» Продолжила спустя мгновение уже деловито. «В каждом растении содержится своё количество яда. Если ты возьмёшь плод не с того куста...» Она покачала головой. «Я могу дать тебе порошок из сушёного крыжовника и несколько сильнодействующих трав, которые не станут привлекать демонов» но избавят тебя от припадков. Можно даже исцелить чувствительность к свету. «Я не хочу переставать слышать голос», — перебила я. Хозяйка нахмурилась. «Ты не веришь, что он принадлежит демону?» «Да». У неё поникло лицо. «Если хочешь, я добавлю в порошок щепотку рауна, Небольшую дозу». Не опасную для жизни. Я задумалась. Очевидно, пришло время ей довериться. Мне больше некуда было пойти. Глаза у Куны Гунды горели, словно моя безопасность ее действительно беспокоила. Хорошо. Старушка с облегчением поднялась. Сейчас все приготовлю. А могли бы вы примешать туда еще и то, что вызовет у меня менструацию? Мне почти 17. А крови все нет? Она задумалась. В порошок я такого добавить не могу. Но могу состряпать масло, наверняка способное помочь. Вечером Кунагунда потребовала снова закрыть все двери. В следующие месяцы моего обитания в башне мы стали так запираться в неделю до и неделю после полнолуния. Она говорила, что под полной луной... Ульрих носит волчью шкуру чаще, потому что тогда та вбирает особенно много силы. А сегодня ночью, как и накануне, это было особенно важно, поскольку мы знали, что охотничий отряд где-то рядом. Куныгунда заперла сад, затворила нижнюю дверь и опустила засов. Оконные проёмы внизу защищали решётки, но ставни верхнего этажа она тоже тщательно закрыла. Её страх был заразителен. Когда пришла пора ложиться спать, я побоялась открывать окно в спальне и задумалась о том, что за происшествие во время спасения Урсильды сделала старушку такой мнительной. Пытаясь уснуть, я невольно прислушивалась, не зашумят ли где-то охотники, но слышала только ветер. Потом снова с удивлением спросила себя, откуда Куныгунда узнала о фигурке. Должно быть, ей подсказало тоже нечто, что позволяло мне слышать голос матери. Коннигунда наверняка знала, как всё это работает. Я достала амулет из кошелька, в очередной раз рассмотрела. Воздух вокруг него казался тяжелее, как и прошлой ночью, и туман будто бы снова сгущался. Закрыв глаза, я стала тереть камень, пока не почувствовала, что матушка снова едва заметно свивается где-то рядом и окутывает меня, как и накануне. Мне даже почудился лёгкий запах аниса. Я исполнилась тем же умиротворением и облегчением. Вскоре фигурка у меня под пальцами потеплела, словно неспособная удерживать всю силу, что лилась из иного мира. Я лежала, не шелохнувшись, и грелась в ощущении матушкиного присутствия. Когда оно стало слабеть, я с благоговением возрилась на амулет. «В какую же богиню верила матушка? Что за сила позволяла её духу вот так и являться ко мне?» Птица-мать безмолвно глядела в ответ, не желая объяснять. Её поза передавала материнскую заботу и сострадание, но в то же время она выглядела бесспорно свирепой. Этот клюв, эти когти и крылья, ребёнок на руках, обнажённые груди и бёдра — ей было чуждо всё, что меня учили считать праведным. Она источала одновременно чудовищность и чувственность и воплощала такие стороны материнства, которые я никогда не считала священными. Жадность, ярость, животное стремление защищать — и вожделение. Я всегда боролась с такими порывами в себе самой, потому что отец учил меня, что они греховны. Птица-мать, безусловно, не была Богородицей, но это не делало её и демоном. Я снова потёрла фигурку, надеясь, что матушка воплотится и даст ответы на все мои вопросы. Но в ту ночь со мной остался только сам туман. Должно быть, я так и заснула с амулетом в руке.